Мимо главных могил. Информацию о родителях Ильи Пастухова я нашла сама, в Википедии. Но там не было ничего о том, что он приемный сын. И, конечно, ни слова о биологических родителях. Вообще, это была такая высокопарная, многословная и манерная статья, что не было сомнения в авторстве. Текст писал и правил, конечно, сам Пастухов. Похоже, его родители живы. О них сказано в настоящем времени. Живут в подмосковном поселке по Рублевскому шоссе. Пастухов Петр Олиич и пастуховом Мария Ивановна. Если родители пастуховы не родные, очень удачное совпадение, что усыновленный мальчик носил имя его нового дедушки. Или это новое имя. Мое утро тянулось, я была в какой-то растерянности. Мысли вышли из повиновения тот момент, когда отчетливо понимаешь, что мозг это не ты. Что бы ты ни запланировала, как бы ты ни старалась соблюдать свой порядок, мозг заставит тебя сделать то, что пока кажется невозможным. Для меня невозможно утром выйти из дома. Для меня привычки сладкий закон, обязанности покой и порядок. Дверь заперта, окна зашторены, в круге настольной лампы все четко и понятно. Сценарий требует еще трех дней, рецензию можно написать в промежутке между работой над ним. Это мое общество, общение, возможность изложить то, что говорить не хочется и некому. Людей полно, а тех, кому это будет интересно или хотя бы понятно, легче вообразить, чем встретить. Мой вымышленный мир, он самый реальный и есть. Он бескомпромиссный и беспощадный. Нет, он не черно белый Палитра его оттенков из натуральных цветов. Там разные оттенки крови, переливается лента разноцветных слез. Там мёртвые листва восторгов и мраморный отблеск моей памяти. Всегда и на всём этот отблеск. Вот это я берегу, как самый алчный скупец, каждый уголок своей памяти. Она касается не только моей жизни. Там все, что я знаю о жизни в принципе. Я пью кофе, ем мамин пирог и с нежностью смотрю на свой стол и лампу, зная, что сейчас расстанусь со своим порядком. Движение — это жизнь не только тела. Движение требует мой мозг. Я поеду по неведомым дорогам и чужим следам и в конце концов пойму, зачем мне это было нужно. Очень редко пользуюсь своей машиной, мне удобнее на такси. Хотела даже нанять водителя, чтобы не прерывать разговор с собой во время пути, но сразу отказалась, как от любых постоянных контактов. Я решительно направилась в гараж. Явиться в незнакомый дом к чужим осиротевшим людям с непонятной самой себе целью — это лучше без свидетелей. Прежде чем выехать со своего двора, я послала СМС Кириллу. «Поехала по делам, буду в семь». Он тут же ответил «Ок». И мне стало теплее посреди серого и мокрого дня. Мне с этой каплей тепла будет легче в пути. В пути, который всегда лежит мимо главных могил. Еще и поэтому я не люблю ездить одна. Призраки прячутся даже от шофёров такси. Они молчат и не плачут. А сейчас они, конечно, набросятся на меня, соскучились. Артём вошёл в мою жизнь сразу как главный мужчина судьбы. Мне было 25 лет, я уже шесть лет была в несчастливом, жестоком и, безусловно, трагическом замужестве. Давно растеряла радости, смысл легких красочных флиртов, забыла о безмятежности свиданий, за которые не нужно платить страхом, болью и тоской. Я внутренне сжималась, когда при мне произносили слова «любовь», «семья», «мой муж», «моя жена». Для меня это были синонимы обреченности. Это была моя казнь и тюрьма. От мужчин шарахалась, как от источников заразы. Мой муж был ревнивым психопатом. Каждая ночь дышала на меня разгоряченным бредом сумасшедшего, терзала ласками садиста и давила страшной нелюбовью. Ночью я ненавидела мужа и скрывала это, кусая губы в кровь. Не было сомнений, если он заметит что-то, убьет. а он, похоже, только к этому и стремился найти повод убить. Есть люди, для которых из всех свершений привлекательно только это — отыскать свой тип жертвы, отобрать сначала волю и радость, затем жизнь. А ведь я верила, что все будет по-другому. Когда Юрий назвал меня царевной, встретив в первый раз на школьном дворе, мне было пятнадцать. Я радовалась, когда выходила за него замуж. Артема я бы заметила в любой толпе только потому, что он был полной противоположностью Юрию. Он был воплощением мужской состоятельности, уверенности, привлекательности. Прямой откровенный взгляд, бархатных глаз, добродушная улыбка, руки с тонкими нежными пальцами художника и музыканта. Но встретились мы не в толпе, а в кабинете главного редактора газеты, когда я впервые устроилась на работу. Он объяснял мне мои обязанности и утешал. «Ничего страшного, вы справитесь!» Потом он проводил меня до рабочего места, а в коридоре представил свою жену, которая ждала его, чтобы поехать по делам. «Какая она хорошенькая!» — сказала Зина обо мне в третьем лице и покровительственно коснулась моего плеча. «Мы с Артемом полетели в омут или к звездам уже через неделю. И если он все время думал о том, что будет дальше, то я была от таких проблем свободна. Дальше может быть только одно. Юрий нас выследит». Он сделает это легко, потому что мы не очень прячемся, выходим из редакции всегда вместе и едем туда, где есть для нас дверь, ключ от которой оставили Артему. И я точно знала, как Юра поведет себя. Он дождется, когда я вернусь домой, закроет двери и будет растягивать убийство так долго, сколько выдержит мое сердце. Артёма он не тронет, потому что трус. Так и случилось однажды, но я пережила страшную ночь. А на рассвете какая-то таинственная сила вдруг оживила мои почти мертвые руки. Я сумела вырваться, схватить с вешалки плащ, накинуть на свое окровавленное тело и выскочить из дома. Бежала босиком по пустынному ледяному полю за нашей новостройкой. Потом меня подобрал какой-то таксист и бесплатно подбросил до редакции. Я уговорила его, что мне нужно туда, не в больницу или полицию». Не таксисту, а более пристрастному человеку пришлось бы объяснять, почему не в больницу и не в полицию, и не каждый бы понял, насколько человеку в такой страшной и позорной ситуации нужно прятаться именно от тупого и бюрократического вмешательства. На следующий день всем было бы известно все. Моей маме, известной актрисе, о том, что ее дочь убивал муж из-за измены, как подзаборный алкаш свою подружку, жене Артема, моим читателям в самом начале журналистской карьеры. И в дальнейшем будет важно только это. И смысл. Стараюсь оберегать себя по возможности от черной информации, поэтому не знаю, есть ли ещё такая дикая страна, как Россия, где домашнее насилие законодательно декриминализировано. Это не преступление, это скрепы домостроя. Идти Юре некуда. Даст развод или нет, все равно жить из нас останется только один. На то он психопат-убийца. В уголке вестибюля я и дождалась утра. В тот день Артем, как он потом рассказал, всю ночь не мог уснуть. Вышел на рассвете, соврав жене, что к нему очень рано приедут за важными документами. Так я и спаслась. Так проблема Артема стала моей жизнью. А моя жизнь — еще большие проблемы Артема. В дом, где жила с Юрием, я больше не вернулась. Квартиру, в которой я сейчас живу, мама подарила на мой день рождения, на 26 лет. Мама и дворец бы мне подарила, лишь бы я не свалилась на ее голову вместе с клубком своих бед. Адрес квартиры мы с Артемом на этот раз тщательно скрывали. Я возвращалась домой, путая следы. Он приезжал ко мне через несколько часов. Первое время среди ночи заставлял себя вставать и уезжать к жене. Потом стал просто звонить ей с работы. Для развода с Юрием я наняла адвоката. Нас развели заочно. Зина спокойно согласилась на развод, получив документы на квартиру и счёт на своё имя. Но было бы странно, если бы судьба так легко выпустила меня из своих удушающих объятий. Через неделю позвонили и сообщили, что Юра повесился в нашей бывшей общей квартире, от которой я отказалась в его пользу. А потом была наша свадьба с Артемом. После ресторана мы приехали к нашему дому все редакции на нескольких машинах. Артем во дворе произнес спич. «Ребята, как я счастлив, что вы с нами в деле и в такой радости. А сейчас мы прощаемся. Скажу только одно. Я ужасно соскучился по своей жене. Вика ведь уже пять часов, моя жена. Всем спасибо. Завтра даю вам выходной, а потом продолжим. Я вам обещаю». Мы с ним вошли в квартиру. Он достал из холодильника бутылку шампанского, которое мы пили только вдвоем, закусывая поцелуями. А за окном еще веселились друзья. Скандировали «Поздравляем!». Кто-то принес и выпустил воздушные шары с дымом. Шары поднялись до нашего пятнадцатого этажа. Два почти влетели в окно, запутались в тюле. Артём прыгнул на подоконник и начал их освобождать. Я услышала звонок в дверь, открыла без особого удивления увидела Зину. Артём её приглашал на праздничный обед в ресторан, но она позвонила, сказала, что не успевает с работы. Она стояла с белыми розами и мило улыбалась. Я пропустила её в прихожую, взяла цветы, пошла в кухню за вазой. и вошла в комнату в тот момент, когда Зина силой толкнула Артема в спину. Он не успел даже вскрикнуть, полетел вниз.